— Конечно, долго головы ему не сносить, святой отец бдит над своими овцами. Жгут, как всегда, в изобилии ведьм колдунов. — А кто из художников выделяется теперь у нас? — спросил Трифон. — Много говорят по-прежнему о Сандро Боттичелли, — сказал Салари. Его картина действительно замечательна уже тем одним, что с них э, не лезет так назойливо в глаза все это мясо. Говорят о Леонардо да Винчи, но не знаю, мне он что-то не по душе. Его тайные вечери, над которой он столько лет пыхтел в монастыре Деля Грацио, у нас под Миланом вся растрескалась и вот-вот осыплется. Чего-чего, художников теперь хоть отбавляй. И все из кожи вон лезут, чтобы угодить сильным мира сего. Пишут своих и чужих девок Мадон, а святые отцы ставят их в часовне для поклонения верующим. Многие из причистых дев этих уже поймали французскую болезнь. У девочек пошла новая мода — удаляться от времени до времени в монастырь для ртутных втираний. Может быть, а выйдет из святой обители, исподобившись благодати, сразу же поднимет цену себе вдвое. Да, наши художники расписывают... Теперь с одинаковым удовольствием как нужник для прекрасной дамы, так и часовню, а тех, кто бросает им золото, они сейчас же в стихах и в прозе производят в боги, и все твердят, что Италии теперь свет миру. «А как собор у вас в Милане кончили?» — спросил Фиараванти. «Конечно, нет», — засмеялся Салари, — «скоро кончать его невыгодно, погреть руки всем надо, и, черт его знает, стукнул он ладонью по столу, никак я не пойму, в душе мы все теперь разъязычники, а воздвигаем соборы». «Нет», — похватился он, — «душа Италии теперь — это смесь Бокачча с молитвенником или черта с монахом. И все-таки за Италию, друзья мои», — одушевленно поднял он стакан, — «за Италию, за солнце, за искусство». В головах зашумело, Салари пустился в рассказы в стиле до камерона и все хохотали. Феораванти повесил голову, надоело ему сумрачное Московие, и захотелось глотнуть солнечного, пусть даже хоть отравленного, воздуха родной страны. Можно было бы попытаться примазаться к постройке Миланского собора или в Рим поехать». Папы, если потрафить, платят не считая. А потом он в Москве заработал недурно. Можно было бы поставить себе дом в Болонье, да и жить в свое удовольствие. Пирушка весело шумела. Бутылки сменяли одна другую. Иван-спаситель, раньше органный игрец, а теперь русский помещик высмеивал православную обедню. Главное... Чудно, что у них диакон читает Евангелие лицом Господу Богу. Точно он никогда не слыхал его. «А к народу же, ой!» — кричал он, — и как орёт И, выйдя на середину комнаты, он загнул голову и, подражая манере русских диаконов читать Евангелие, басом заревел «О-о-о-о-о-о-о!» И весь от натуги тряса это было так похоже, что иноземцы со смеху покатывались. Москвитяне останавливались под окнами и неодобрительно качали головами. «Завтра в воскресенье они и ж дьяволы ржут. Нет того, что в церковь пойти». «Да то фрязи», — сказал кто-то, — «к ним, сказывают, еще какой-то про заявился, вот и ржут». А, равнодушно протянула какая-то борода лопатой, а я думал, люди. И презрительно плюнув, борода пошла ко всеночной. Через несколько дней князь Василий, выбрав удобную минуту, передал Ивану просьбу Аристотеля отпустить его домой. «Это еще зачем?» — воздвиг брови государь. «Чего еще ему тут не хватает?» «Может, по своим соскучился великий государь», — сказал князь Василий. «Да, говорят, и убиение жадовина больно им не полюбилось, ведь и он с ихней стороны был». «Вон что!» — зло усмехнулся «Иван?» В чужие дела соваться гостям не приходится. Прикажи к там моим именем, диаку Федору, взять Аристотеля, чтобы не очень храндучел под стражу. Воинство сатанина Для князя Василия один день тяжко переливался в другой, неделя в неделю и месяц в месяц. Стеша была уже и инокиней во Владимире, в княгинином монастыре, а дружок его прежний, Андрей, безвыездно заперся в отчине своей неподалеку от Владимира. Елена все томилась и играла. Софья считала себя слишком высокой и сильной, чтобы унизиться до боязни перед какой-то там валашкой,